Глава вторая. Вспоминаем всех поименно. Хотелось бы, конечно, начать знакомство с предками с той клетки праматери, которая обитала в водах Мирового океана и от которой, как принято считать, произошло все живое на нашей планете. Но если начать настолько издалека, то для знакомства с предками не хватит ни целой книги, ни терпения. Поэтому мы сдержанно и вдумчиво начнем с эуархантоглеров, которые появились около 90 миллионов лет назад. Эуархантоглеры были небольшими до двух килограмм млекопитающими, такими крысобелками, которые жили на деревьях или в норах. От эуархантоглеров берут начало две ветви. Одна из ветвей приводит... к к отрядам приматов, тупаеобразных и шерстокрылов, а другая – к зайцеобразным и грызунам. Тупаи – это небольшие зверьки, обитающие в тропических лесах Юго-Восточной Азии и представляющие собой нечто среднее между крысами и белками. А шерстокрылы – это древесные млекопитающие, которые тоже живут в Юго-Восточной Азии, Все конечности, хвост и шея шерстокрылов соединены между собой плотной, покрытой мехом, отсюда и название, перепонкой, которая дает им возможность планировать с высоты. Летать в полном смысле этого слова шерстокрылы не могут. Такова наша дальняя родня – белки, зайцы да древесные летуны. Едва успев познакомиться мы с ними прощаемся и переходим к отряду приматов который насчитывает 477 видов На первый взгляд видов вроде бы и много но в отряде стрекоз их около семи тысяч а в отряде таракановых более семи с половиной тысяч так что приматы представляют собой довольно скромный по ассортименту отряда которые делятся на два подотряда – сухоносых и макроносых. Как несложно догадаться, мы с вами относимся к сухоносам, ведь носы наши бывают мокрыми только при насморке. Представители подотряда макроносых также называются полуобезьянами или низшими приматами. Носы у них не мокрые, а просто влажные, как, например, у кошек. Влажный нос, если кто не знает, обеспечивает лучшее обоняние. Подотряд сухоносых делится на два инфраотряда – обезьянообразных и долгопятообразных. Долгопяты – это маленькие смешные на вид глазастики, которые обитают все в той же Юго-Восточной Азии. Большие глаза нужны долгопятам для того, чтобы хорошо видеть в темноте, потому что они ведут ночной образ жизни. Инфраотряд обезьянообразных делится на два первоотряда. От всех этих иерархических уровней биологической систематики голова кругом идет. Широконосые обезьяны, они же обезьяны нового света, и узконосые обезьяны или приматы старого света. Как ясно из названия, Широконосые обезьяны обитают на американском континенте, а узконосые – в Африке и Евразии. Человек, расселившийся по всей планете, не перестал от этого считаться приматом Старого Света, потому что в биологической классификации первостепенное и определяющее значение имеет корни происхождения, а не место жительства в настоящий момент. Приматы Старого Света делятся на два надсемейства – мартышкообразных и человекообразных. В первое надсемейство входит семейство мартышковых – наиболее разветвленное семейство приматов, включающее около 150 видов, а во второе – семейство гиббоновых и гоминид или человекоподобных включающие людей и больших человекообразных обезьян, орангутанов, горилл и шимпанзе. Эволюционные пути наших предков и предков орангутанов разошлись примерно 14 миллионов лет назад. Гориллы пошли своей дорогой около 7 или 7,5 миллионов лет назад, а вскоре после ухода горилл разошлись наши пути с шимпанзе. Раньше считали, что это произошло примерно 6,5 миллионов лет назад, но не так давно передвинули эту дату на полтора миллиона лет вперед. Возможно, что какие-то находки будущего снова вернут ее назад, всякое бывает. Но в настоящее время принято считать, что эволюционные линии человека и шимпанзе разошлись около пяти миллионов лет назад. Короче говоря, очень давно это было. Близкое знакомство с предками мы начнем с австралопитеков, обезьян, в которых было много человеческого, в первую очередь, прямохождения. «Питекос» на греческом означает «обезьяна», а «австрала» происходит от латинского слова «аустралис» – «южный». Австралопитек – это южная обезьяна, а не австралийская, как можно было бы подумать. Причем тут юг? Да при том, что кости австралопитеков впервые были обнаружены в Южной Африке в 1924 году. Позднее их находили в Восточной и Центральной Африке, так что они запросто могли бы называться центропитеками или ориентопитеками. Последнее название было бы самым верным с исторической точки зрения, поскольку считается, что появились австралопитеки в Восточной Африке. Но как сложилось, так уж сложилось. Надо сказать, что наше родство с австралопитеками признается не всеми учеными. Некоторые хотят видеть более веские доказательства, чем те, которые можно предъявить на сегодняшний день. Но в антропогенезе очень много спорного, неясного и неоднозначно трактуемого, так что приходится ориентироваться на мнение большинства, а большинство ученых все же относит австралопитеков к нашим предкам. Австралопитеки – это биологический род, который на сегодняшний день включает 10 видов. Что будет завтра, неизвестно. Возможно, будут найдены останки австралопитеков других видов, но может статься и так, что два или три существующих ныне вида объединят в один. Так что давайте не будем усложнять, а просто скажем, что австралопитеки делятся на ранних и грацильных, обладавших пропорциональным и изящным телосложением, В сравнении со своими ранними предками, разумеется. Принято считать, что ранние австралопитеки появились около 7 миллионов лет назад, а в грацильных превратились около 4 миллионов лет назад. Можно допустить, что ранние австралопитеки были общими предками для человека и шимпанзе. Но шимпанзе ведь не прямоходящие, могут сказать сейчас некоторые слушатели. Да, шимпанзе преимущественно передвигаются на четырех конечностях, опираясь верхними не на ладонь, а на костяшки пальцев. Без опоры на верхние конечности шимпанзе может пройти некоторое расстояние, но этот способ передвижения не является для него основным. Однако в том, что потомок двуногого австралопитека стал передвигаться на четырех конечностях, нет ничего удивительного и тем более неправильного. Люди пошли по своему эволюционному пути на двух нижних конечностях, а шимпанзе по своему на всех четырех. От грацильных австралопитеков произошли первые люди и парантропы, или массивные австралопитеки. Одно время парантропов относили к предкам человека, но потом было установлено, что они представляют собой тупиковую ветвь эволюции. Появились парантропы примерно 3 миллиона лет назад, а вымерли миллион лет назад. Слово «парантроп» переводится с греческого как «близкий к человеку». Отличительной чертой парантропов – Были огромные челюсти и развитые жевательные мышцы. Мощный челюстной аппарат позволял питаться грубой растительной пищей. Парантропы ели не только плоды, но и стебли, листья и корни растений. Когда-то парантропов считали строгими вегетарианцами и объясняли их вымирание изменением климата. Климат стал суше, растений стало меньше, парантропы не смогли конкурировать за еду с другими травоедами и вымерли. Но недавно выяснилось, что парантропы были всеядными. Соответственно, изменилась и гипотеза, объясняющая их исчезновение. Скорее всего, парантропов съели древние люди. Чарльз Дарвин в своем труде «Происхождение человека» писал о том, что среди множества форм, постепенно переходящих от некого обезьяноподобного создания к современному человеку, невозможно отметить определенную точку, для которой можно употреблять слово «человек». Иными словами, граница между австралопитеками и первыми людьми является условной. Самого древнего представителя рода «люди» Человека умелого можно отнести к поздним грацильным австралопитекам, и никакого криминала в этом не будет. Но ученые решили, что эти существа, появившиеся примерно 2 миллиона 300 тысяч лет назад, достойны называться людьми, первыми представителями рода человеческого. Род – люди, вид – человек умелый. Видовое название говорит само за себя – Человек умелый был первым из наших предков, умевшим изготавливать каменные орудия труда. Ключевое слово «изготавливать» — не просто хватать первый подвернувшийся под руку камень для того, чтобы расколоть орех, а подбирать подходящие камни, оббивать их друг об друга для придания им нужной формы, а затем хранить и использовать. С человека умелого начинается интенсивное развитие головного мозга. Мозг выходит на первое место в эволюционной гонке, оставив позади все прочие органы. Надо сказать, что головной мозг обходится организму очень дорого. Он потребляет четвертую часть поглощаемого организмом кислорода и пятую часть расходуемой организмом энергии. Существу с более развитым головным мозгом нужно больше пищи, добычи которой наши далекие предки уделяли все свое время. Для того, чтобы естественный отбор пошел в сторону увеличения головного мозга, то есть в сторону развития интеллекта, должны были иметься важные причины. Что-то в жизни наших предков изменилось настолько, что ум начал цениться дороже силы. Впрочем, причина бурного роста головного мозга по сей день остается неясной. Ученые только предполагают, строят версии, и мы с вами рассмотрим эти версии в отдельной главе. Объем головного мозга человека умелого составлял в среднем 600 кубических сантиметров. А вот у следующего представителя рода люди, человека работающего, мозг вырос до 900 кубических сантиметров. Это средний показатель. Ни у кого из ученых нет сомнений, касающихся классификации человека работающего. Это однозначно человек, а не какой-нибудь австралопитек. Человек работающий жил в интервале одного миллиона восьмисот тысяч, одного миллиона четырехсот тысяч лет назад. Вообще-то, по уму надо было назвать человеком умелым человека работающего, а человека умелого – человеком развивающимся. Так было бы правильнее, потому что человек умелый толком изготавливать орудия труда не умел. Он был способен немного изменять форму камня, не более того. Разумеется, по сравнению с астралопитеками, то был великий рывок вперед, но каменные орудия человека умелого назвать инструментами язык не поворачивается, лучше сказать улучшенные камни. А вот человек работающий изготавливал из камня настоящие инструменты, которыми можно было резать, рубить, копать, то есть работать потому его и назвали работающим. Очень странным может показаться название следующего вида человека – человек прямоходящий. Разве все остальные люди передвигаются на четырех конечностях? Дело в том, что у человека прямоходящего строение бедренной кости полностью абсолютно идентично современному. Иначе говоря, на этом этапе эволюционного развития произошло окончательное закрепление прямохождения у представителей рода люди и скелет подстроился под него человек прямоходящий появился примерно полтора миллиона лет назад и просуществовал около миллиона лет объем мозга человека прямоходящего составлял от восемьмисот до 1200 кубических сантиметров. С таким развитым интеллектом и хорошо приспособленными к прямохождению ногами просто невозможно было не путешествовать. Человек прямоходящий стал первым путешественником в истории человечества, который расселился по всей Евразии. «Пошутили и будет!» Разумеется, причина расселения человека прямоходящего за пределы родной Африки заключалась не в любви к путешествиям, а к перенаселении африканского континента. Люди умнели, меньше гибли, дольше жили, активнее размножались и в результате род людской постоянно приумножался, а вот Африка была не резиновой. Когда становилось тесно, сильные организованные человеческие группировки начинали вытеснять слабых куда подальше. История освоения человеком нашей планеты – это история бесконечных вытеснений. По своей воле никто не будет покидать обжитые места, особенно если передвигаться приходится пешком и все имущество носится на своем горбу. С освоением планеты человеком не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Современные жители Евразии не являются потомками тех прямоходящих человеков, которые полтора миллиона лет назад начали обживать этот материк. Потомки тех первых мигрантов вымерли, не выдержав конкуренции, со своими условными сыновьями, неандертальцем и человеком разумным, которые произошли от человека прямоходящего. Вы запутались? Есть с чего. То не являются потомками, то произошли от человека прямоходящего. Дело в том, что эволюционные изменения происходят не в рамках биологических видов, а в рамках популяции то есть в совокупности особей одного вида, обитающих на одной территории, изолировано от других популяций. Изолировано. Обратите внимание на это слово. Особи, составляющие одну популяцию, могут свободно скрещиваться между собой, но не могут скрещиваться с особями из других популяций потому что им мешают какие-то непреодолимые преграды, например, горный хребет. В каждой популяции существует своя окружающая среда со своими индивидуальными особенностями. В каждой популяции возникают свои мутации и эволюционные процессы в них могут протекать совершенно по-разному. В Восточной Африке произошло что-то волшебное, и в результате появился человек разумный. Человек разумный произошел от человека прямоходящего, но случилось это не в какой-то из евразийских популяций, а в одной из африканских. Это первое. И второе, тот факт, что в одной из африканских популяций человек прямоходящий эволюционировал до человека разумного, Совсем не означает, что подобный процесс должен был произойти в каждой из популяций человека прямоходящего во всех местах его обитания. Что же касается второго расселения человека по планете, то оно началось примерно 70 или 80 тысяч лет назад и осуществил его человек разумный, который вышел из Африки через Ближний Восток, и постепенно распространился повсюду, кроме ледяной Антарктиды. К слову, будь сказано, что распространение шло по суше. Кораблей тогда не было, разве что какой-то узкий пролив можно было переплыть на бревне. И не удивляйтесь, пожалуйста, тому, что посуху или почти посуху, переплывая узкие проливы или реки на бревнах, Наши предки смогли расселиться по всей планете, ведь рельеф тогда был совсем другим, не таким, как сейчас. К человеку разумному мы вернемся чуть позже, а пока давайте познакомимся с гейдельбергским человеком. Этот человек получил такое имя, потому что впервые его кости были найдены на территории Германии в гроте Гейдельберг или описаны профессором гейдельбергского университета период существования гейдельбергского человека от восьмисот тысяч до ста тысяч лет назад гейдельбергского человека принято делить на европейского произошедшего от переселившегося сюда человека прямоходящего и африканского от европейской ветви произошли неандертальцы, а от африканской человек разумный. Да, представьте, неандертальцы не наши предки, а наши двоюродные братья. Правда, у многих ныне живущих людей можно найти в генах неандертальский след, потому что разумные и неандертальцы частенько скрещивались друг с другом. Выше было сказано о том, что в каждой популяции эволюционный процесс идет своим особым путем. Напрашивается вопрос, как же тогда можно объяснить появление одного и того же вида в Европе и Африке. Дело в том, что при схожих условиях окружающей среды эволюционные процессы протекают примерно одинаковым образом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в разных популяциях человек прямоходящий эволюционировал до гейдельбергского человека. Мозг стал крупнее, рост выше, а телосложение практически вплотную приблизилось к телосложению современного человека, только кости были более массивными. К слову о росте. Эволюция человека – сопровождалось не только выпрямлением тела, но и увеличением роста. Если рост ранних австралопитеков составлял около одного метра, то гейдельбергский человек вымахал уже до полутора метров, а объем его головного мозга варьировал от 1100 до 1300 кубических сантиметров. Гейдельбергский человек примечателен тем, что у него впервые в истории человечества появилось чувство прекрасного и творческие наклонности. Орудия труда, изготовленные гейдельбергцами, отличаются симметричностью форм, которая приятна глазу, но рабочих качеств орудия не повышает. Чувство прекрасного побуждало гейдельбергцев тратить время и силы на дополнительную обработку орудий. Другим подтверждением того, что гейдельбергцы были эстетами, служат кораллы и разноцветные камушки, которые находились среди их останков. Практического значения подобные находки не имели, они явно служили украшениями. От европейской ветви гейдельбергского человека произошли неандертальцы, которые жили в периоде от 500 тысяч до 40 тысяч лет назад на территории Европы и Восточной Азии. Средний рост неандертальцев составлял около 165 сантиметров. Телосложение было более массивным, чем у гейдельбергского человека, а объем головного мозга доходил до 1740 сантиметров кубических. Своё название неандертальцы получили от долины Неандерталь в Германии близ Дюссельдорфа, где в 1856 году были впервые обнаружены их останки. Из-за довольно выраженного сходства с человеком разумным неандертальцы долгое время считали нашим предком, и тоже называли разумным, но впоследствии выяснилось, что это отдельная эволюционная ветвь, тупиковая. Неандертальцы вымерли в период с 40 тысяч до 20 тысяч лет назад по неизвестным причинам. Согласно наиболее распространенной версии, причиной вымирания стала конкуренция с человеком разумным, но вообще-то гипотез существует много, вплоть до того, что неандертальцев мог уничтожить какой-то вирус. Вам, скорее всего, знакомо название кроманьонец. Кроманьонцы – это не отдельный вид рода люди. Кроманьонцами называются представители вида «человек разумный», то есть наши прямые и ближайшие предки, жившие в период от 40 тысяч до 10 тысяч лет назад. Название происходит от скального грота Краманьон во Франции, где были найдены останки этой группы древних людей. Средний рост краманьонца составлял около 190 сантиметров, а средний объем мозга – 1500 кубических сантиметров. От современных людей краманьонцы отличались строением черепа, Он был несколько вытянут в длину, а лицо было шире нашего. Есть различия и в строении конечностей. Ноги у кроманьонцев были длиннее наших, а руки короче. Кроманьонцы обладали практически такими же речевыми возможностями, что и мы. Они изготавливали не только орудия труда, но и украшения, а также рисовали рисунки на стенах, своих пещер. Но у них не было письменности. Они не умели возделывать землю и разводить животных. Пропитание караманьонцы добывали точно так же, как и их предки охотой и собирательством. На всем протяжении эволюции человека наблюдалась стойкая и выраженная тенденция к увеличению объема головного мозга, Однако примерно 40 тысяч лет назад вектор развития изменил свое направление на противоположное. Можете ли вы поверить в то, что с тех пор наш головной мозг в среднем уменьшился примерно на 10%? Нет, это не шутка, а чистая правда. Интеллектуальный потенциал ранних карманьонцев превышал наш Но затем естественный отбор решил, что столько интеллекта – это слишком, и начал проводить работу по уменьшению мозга. Почему так произошло? Дело было не в интеллекте как таковом, а в размерах головного мозга. Как уже было сказано выше, большой головной мозг обходится организму очень дорого. Составляя около 2% от массы тела, головной мозг потребляет четвертую часть поглощаемого организмом кислорода и использует пятую часть от общего количества, расходуемой организмом энергии. Чем больше мозг, тем больше пищи нужно его обладателю. Сейчас с этим просто, купил да съел, а вот нашим древним предкам Еда доставалась непросто и с разными приключениями. Кроме этого, крупный мозг – это крупная голова, а чем больше голова, плода, тем чаще осложняются роды. Поэтому естественный отбор строго контролирует развитие головного мозга. Интеллект превыше всего, поскольку он позволяет приспосабливаться и выживать. Но интеллекта должно быть ровно столько, сколько нужно, и ни капли больше. Чрезмерность вредна. Как говорится, лучшее – враг хорошего. Принято считать, что причиной уменьшения головного мозга стал альтруизм, а именно забота о стариках. Изначально от стариков, как от бесполезных иждивенцев, старались избавиться, изгоняли из общины – убивали или же просто не делились с ними едой, и старики умирали от голода. Но старики были хранителями опыта, которым они могли делиться с молодежью в знак признательности за проявляемую заботу. Заботиться о стариках люди начали из чистого альтруизма, но быстро обнаружили, что этот альтруизм оказался очень выгодным. Знания, накопленные стариками, стали коллективным опытом общины, коллективным знанием, которое передавалось из поколения в поколение. Теперь каждому члену общины не нужно было накапливать свой собственный опыт в тех пределах, в каких это делалось раньше, изучать местность в поисках участков удобных для охоты или богатых плодами, устанавливать, какие ягоды ядовиты, а какие нет и тому подобное. Он получал много информации на блюдечке. К тому же альтруизм способствовал объединению в более крупные общины, поскольку улучшал коммуникацию, давал возможность эффективнее договариваться друг с другом о сотрудничестве. А чем больше община – тем больше ее коллективный опыт. В результате человек стал выполнять меньше интеллектуальной работы, и эволюция, пропорционально этому уменьшению, уменьшила головной мозг. Впрочем, есть и более простое объяснение уменьшения объема головного мозга. Клетки мозга начали лучше взаимодействовать между собой и для выполнения задач стоящих перед головным мозгом, требовалось меньшее количество клеток. Образно говоря, клетки стали брать не числом, а умением. Поэтому размеры головного мозга уменьшились. Остановилась ли эволюция, создав такое совершенное существо, как современный человек разумный? Разумеется, нет. У эволюции есть некое условное начало, Но нет конца. Пока существует жизнь, существует приспособление к условиям окружающей среды. Все живое приспосабливается, а следовательно постоянно изменяется. Эволюция не стремится к совершенству. Ее цель – максимально лучшее приспособление. Приспосабливайтесь и развивайтесь.